4. Запрет на поездки домой в течение всего периода обучения, а в течение первых четырех лет на выход за пределы парковой зоны вокруг лицея. Родители могут посещать учеников только по праздникам.